ухо для подушек телевизором советского производства Сколько унижения испытываешь, когда скупщики обращаются с тобой как с собакой, рассказывает Евгения Ковригар. Но приходится стиснуть зубы и молчать, ведь мы в их руках, и отдаёшь обручальное кольцо за гроши. Не у каждого однако к моменту отъезда остаются вещи для продажи. Многие вещи новоприбывшие вынуждены продавать значительно раньше, как говорят в Израиле, ради куска хлеба для детей. А что прикажут сахнутовцы делать бывшей советской пенсионерке Хае Гробман из Черновиц, если она осталась без отправленных багажом вещей? Документально установлено, что вещи одинокой женщины в Израиль прибыли. Есть подозрение, что по ошибке или по сговору Они выданы постороннему человеку. Одиннадцать месяцев ходит старуха из инстанции в инстанцию города Холона, да все безрезультатно. Что ж, видно, никогда уже штамп Нифра не украсит голубой книжечки Хай Гробман, которую сахнутовцы, как она утверждает в своих прошениях, относят к Оле второго сорта. Она ведь не сумела прихватить с собой кого-нибудь из молодых способных стать для великого Израиля дешёвой рабочей силой и пушечным мясом. Звучное слово абсорбция. Мои собеседники назвали имена многих бывших жителей Черновиц, Вильнюса, Сухуми, Бухары, которые не могут вырваться из Израиля, прежде всего потому, что не погасили кабальных долгов в долговой капкан попали и несколько бывших киевлян, о которых вспоминает Ева Шварцман. За какие-нибудь полтора-2 месяца залезли в грымучие огромнейшие долги. Проливают слёзы, но не смеют даже заикнуться об отъезде из Израиля. Они вынуждены оставаться там на положении сосанных, поглощённых сомнных, поглощённых. Эти странные слова приводят меня в недоумение, и мне разъясняют. Ещё в замке Шоа нау всем нам говорили, что она в Израиле будет заботиться министерство обсорбции иммигрантов. Оно уверяли нас и в самолёте, ведёт устройством Олим абсорбция. Это звучное, прямо какое-то научное слово обнадёживало нас, завораживало. Что же мы на деле услышали по приезде от чиновников министерства с таким таинственным названием? Работу вам могут дать частные предприниматели, а мы можем их только просить. Так что не капризничайте, соглашайтесь на то, что вам предложат. И, пожалуйста, не интересуйтесь, сколько за такую же работу платят старожилам. Вам будет спокойнее. Когда мы рассказали киевлянам, ранее нас прибывшим в Израиль, как чиновники Министерства абсорбции отмахиваются от нас словно от назойливых мух, над нами горько посмеялись. А вы разве не знаете, что означает слово абсорбция в саасовене? Поглощение дело министерства всосать нас, поглотить. Вот мы и подтруниваем грустно сами над собой. Мы здесь сосанные. Из нас здесь высасывают последние соки. Аппарат министерства абсорбции действительно понимает свой долг перед новоприбывшими довольно оригинально разъединять семьи, вызванные в Израиль, под высоким предлогом воссоединения. Сортировку приезжающих начинают сразу же на аэродроме Вотд. Там на глазах у Абрама Питлошвили разлучили семьи дувших жителей Бухары. Родителей отправил в Хайфу, а молодых людей поближе к марокканским евреям. Марокканцы, правда, не очень вас любят. Они говорят, что вы избалованы, так что в первые дни могут затеять ссоры с вами даже драки, зато у них вы научитесь рожать побольше детей, а им вы докажете, что из Бухары приезжают не дикари, привозят телевизоры, умеют обращаться с холодильником